Джейсон. Джейсон наблюдал за Эмми из четвертого номера в надежде застать ее без подруг. Он стащил еще сигарет у брата. Рискованно. Брайан наверняка заметит, что в блоке стало на две пачки меньше. С другой стороны, сейчас лето, и брат занят на работе в пиццерии, а все свободное время проводит со своей подружкой. Оставалось надеяться, что Брайану некогда пересчитывать сигареты. Джейсон заскучал. Ему надоело ждать. Он снял целлофановую упаковку с пачки и достал одну сигарету. Держая её между указательным и средним пальцами, зажёг фильтр губами. Джейсон никогда раньше не пробовал курить, даже не думал об этом, но Эми курила, по крайней мере, хвасталась этим. Он встал, чтобы взять с ночного столика старую коробку фирменных спичек мотеля Tower и треснутую пепельницу из стекла. но замер у зеркала полюбоваться своим отражением. В футболке брата с Пинк Флойд и с сигаретой в зубах Джейсон вполне походил на парня, с которым заговорит Эмми. Он слегка взъерошил волосы, чтобы стать похожим на рок-звезду. Джейсон вернулся к окну, чтобы не упустить Эмми. Чиркнул спичкой, головка осыпалась. Вторая спичка вспыхнула, но сразу потухла. Следующие три сломались, а вот шестая... которую Джейсон достал с одна коробки, к его удивлению загорелась. Он поднёс пламя к кончику сигареты и попыхивая, вдруг заметил какое-то движение сквозь щель в жалюзи. Кто-то подошёл к башне. Покашливая, Джейсон со слезящимися глазами затушил сигарету, не отрывая взгляда от старого каменного строения. Призрачная фигура приблизилась к дверному проёму, затем отошла назад и исчезла в темноте. Джейсон успел заметить бледное лицо и длинное голубое одеяние, то ли рубашка, то ли платье. Он выскочил из четвёртого номера и побежал к башне. У входа Джейсон замер и осмотрелся. Пусто. Внутри пахло пылью и цементом. Наверху вдруг что-то заскреблось, словно гигантский краб боком полз по деревянному полу. Эмми, прохрипел Джейсон: "Это ты?" Сердце комом подкатывало к горлу. Джейсон поднялся по лестнице, но на втором этаже была лишь пустая комната и дыра в полу. Неудивительно, половицы давно прогнили. Эми вроде упоминала, что пайпер здесь провалилась. "Эми", позвал он снова полным надежды голосом, который затих в омраке здания. Солнце небольшими порциями проникало сквозь узкие окна. Джейсон знал, что в настоящих замках такие окна используют для стрельбы из лука. Он осторожно пошёл к следующей лестнице, не отводя взгляда от провалов в полу, и поднялся на верхний этаж. Там тоже ничего не было, только бесконечное небо над головой и облака, такие низкие, что отбрасывали тени на башню и мотель. С дерева неподалёку покрикивала голубая сойка. Как бы Джейсон ни убеждал себя в том, что фигура у входа в башню ему почудилась, он знал, что это не так. Там на самом деле кто-то был, а теперь его нет. Трудно поверить, ведь люди, настоящие люди из плоти и крови не испаряются. Может, это был призрак, подсказал Джейсону внутренний голос. Только Джейсон никогда не верил в призраков, не верил и не собирался».